Деревья посреди моря. Буря не на шутку разбушевалась над темным морем. Три дракона летели низко над водной гладью, стараясь увернуться от ледяных брызг. Внизу у воды ветер был не таким сильным, как наверху, в темных тучах. Вот только драконы с трудом могли разглядеть, что их ждет впереди». В Вжих едва различала перед собой кончик хвоста кулона, только тогда, когда почти вплотную приближалась к нему. «Я больше не могу лететь!» — прохрипел кулон, тяжело работая крыльями под тяжелыми каплями дождя. «Что-что?» — крикнула Мона. «Я больше не могу!» — громко повторил кулон. «Потерпи еще немного!» — попытался уговорить его веко. «Совсем скоро мы доберемся до суши!» «Ты уверен?» — спросила Мона. Ее светлые волосы, заплетенные в косу, стали совсем мокрыми. Тяжелая коса то и дело ударяла ее по спине. «Нет», — ответил Вико так тихо, чтобы драконы его не слышали. «Если честно, то я боюсь, что мы потерялись в буре». Брат и сестра взволнованно переглянулись. Как бы они ни старались, они никак не могли разглядеть спасительную землю. «Смотрите, там деревья! Я вижу деревья!» — вдруг взволнованно воскликнул кулон. В его голосе слышалось облегчение. Черный дракон заложил крутой вираж вправо. Вико огляделся по сторонам. «Где? Где деревья?» «Я ничего не вижу!» — проурчал пых. Его силы тоже были на исходе. «Да какая разница! Летим за ним!» — воскликнула вжих. Оба дракончика последовали за кулоном. Мона и Вико старались держаться крепче. И тут перед ними возникли три высоких голых ствола, устремленных в небо. Первая их заметила Мона. Она вгляделась сквозь туман и прокричала Вико. «Смотри, прямо перед нами! Три дерева на крошечном острове! Мы спасены! Сможем передохнуть там немного!» Вико сощурился и попытался разглядеть сквозь плотную завесу дождя деревья. Вдруг его глаза расширились и, пробурчав себе что-то под нос, он закричал «Кулон, не вздумай приземляться! Это не деревья!» Но было уже поздно. Черный дракон совсем выбился из сил и уселся на ствол посередине, самый высокий из трех. Какое странное дерево! У него был только голый тонкий ствол и ни одной ветки. Но еще удивительнее то, что этот ствол оказался совсем не крепким. Однако Кулону было все равно. Он взмахнул огромными крыльями, пытаясь спуститься по тонкому стволу вниз. И в это мгновение он услышал взволнованные голоса. «Там что, люди?» — удивился Кулон. «Что они делают на таком крошечном острове?» А впрочем, какая разница, из последних сил дракон вцепился в единственную ветку, точнее, маленькую веточку, а потом все произошло очень-очень быстро.